Глава двадцать шестая Мы плыли уже второй день. До берега расстояние было около километра. У нас оставалось достаточно воды в бочке и ещё целая фляга. По паре кусков рыбы на завтра, и всё бы ничего. Но самым ужасным для меня оказалось то, что туалет на лодке не предусмотрен. Не то, чтобы я этого не знала. Региро безусловно было удобнее, а мне приходилось выгибаться нанастиле и каждый раз говоря ему, что уже можно повернуться, я чувствовала, что уши у меня полыхают. Несколько раз нас обгоняли большие суда, но шли они гораздо дальше от берега, чем мы, и, похоже, никто из них не обращал на нас внимания. Погода была солнечная и жара да немалы, но не так сильно, как я боялась. Делать нам в сучности было совсем нечего. Течение спокойно и не так уж медленно тащило лодку, поэтому мы с утра до вечера учили язык, и я вникала в тонкости обихода той страны, где мне предстоит жить. На третий день, через пару часов после полудня, Риггер взялся за весла. Он заметил первые домишки на берегу. Вот подплыть к берегу было сложно. Среди камней лодка просто не проходила. Наконец мы решили так. Плывём рядом с берегом, ищем дорогу на скалу, Если подплыть не сможем, ригер остаётся в лодке. Я доплываю до берега и смотрю дорогу. Если нахожу, ригер бросает лодку на волю волн и плывёт к берегу. Если нет, я возвращаюсь и ищем дальше. Со второй попытки этот номер удался. Хотя отплывая первый раз, я нервничала. У меня оставалась только связка серебра на шее и ножик на поясе. Даже мои сапоги оставались в лодке. Если ригер надумает Ну, возможно, убивать он меня и не хочет, всё же я спасла его шкуру, но помня о том, как он убил охотника, он вполне может думать, что мы в расчёте. Плыть было всего ничего, метров 30 до берега. И то проплыв 5-6 метров, я увидела под водой камень, встала на него и перепрыгивая с одного валуна на другой, спокойно доскокала до берега. Оглянулась. Ригер терпеливо ждал, чуть пошевеляв вёсла, чтобы не сносило лодку. Взобраться у меня не получилось. В одном месте нависал кусок скалы, который не вышло обогнуть. Я вернулась в лодку, и во второй раз нам повезло. Я нашла выход на скалах и поднялась до самого верха. Лодку ригер подогнал так, что, стоя по пояс в воде, мы перетаскали багаж на сухой камень, выглядывающий из воды, как китовая спина. Прыгая по волнам, мы добрались почти до берега, а потом ригер мощными бросками перекидал имущество на прибрежную гальку. И только тогда этот фонд барон сошёл в воду и наконец-то промок. Всё это было совсем не страшно и не сложно, скорее смешно. Я прямо чувствовала, как с моей души свалился камень. Есть из одного котелка и спать бок о бок с человеком, которому не совсем доверяешь. Надеюсь, больше в моей жизни не будет такого опыта. Риггер нарубил дров и ушёл. Последние дни он чувствовал себя лучше. Пропала синева под глазами, уголки губ стали нормального цвета, а не как у покойника. Перестал так быстро уставать. Но я всё равно волновалась, как и что сложится в городе. Мы честно разделили последние кусочки рыбы и есть мне уже хотелось. Ничего, осталось совсем немного потерпеть. Вернулся он через пару часов, неся с собой довольно крупную птицу, которую на ходу ощипывал. Вторая тушка уже без перьев болталась у него на поясе. Ригер, как ты ухитрился? Я думала, ты уже на полпути к городу и придёшь завтра днём с одеждой и прочим. Ну, я так и собирался сделать, Калина. Но знаешь, Мне не нравится идея оставлять тебя одну на ночь так близко к городу. Кроме того, ты голодная, а эта цайга довольно большая, нам хватит на двоих. Вторую мы съедим на завтрак, и я уеду с утра. Тогда успею вернуться к вечеру». «Я бы потерпела. Но знаешь, я рада, что ты вернулся». «А как ты поймал их?» Увидел и метнул нож. Вот вторую пришлось долго искать и отслеживать. Ужин был просто роскошен. «Я бы потерпела». Я бы хотела ещё хлеба или лепёшек, но, увы, всё, что мы нашли в рюкзаке охотников, уже было съедено. Печёнку из обеих птиц я заставила съесть триггера. Чайной травы был старый запас, хотя она изрядно мне надоела. Привычно забравшись в спальник, я слушала его посапывание и не могла заснуть. Интересно, а нормальные люди в этом мире что пьют? Ну, те, кто живёт в городах и спит в собственном доме. Наверняка есть какой-то напиток, употребляемый всеми. Не знаю, понравится мне или нет, но я бы хотела попробовать. Сейчас, когда город и легализация были уже так близко, мне хотелось сразу всего. Нормальной еды и одежды, посмотреть на себя в зеркало и прогуляться по улицам города, зная, что рядом Риггер и я в полной безопасности. Посмотреть архитектуру и рынки, сшить себе, наконец-то, бельё и приобрести сумку. Без вещей под руками я буду чувствовать себя неуютно». Думаю, со временем это пройдёт, но пока я обязательно буду носить в сумке малый набор для выживания. Немного денег, хороший нож, катушку с ниткой и всякие мелочи. Может быть, стоит ещё купить пару рыболовных крючков? Слишком страшно было всё это воровать, и ценность этих вещей не была равна их стоимости. Я научилась видеть ценность, а не стоимость вещей. Утром после завтрака Регир ушёл в город. Вся его одежда была вычищена, сапоги натёрли вытопленным жиром, тем самым, который получили из остатков солёного сала. Жир он смешал с золой, и теперь они просто сияли. Куртка, конечно, была потрёпанной, хотя я лично отполоскала от неё всю кровь и зашила ещё в пещере не слишком аккуратно грубыми стежками. Да и рубаха была пусть и чистая, но простая, солдатская. Ну, не тянул он на высокородного барина. Тот красавец в замке, молодой хозяин, Сразу видно было, что непростой человек. Хотя не все же высокородные и богаты. Возможно, что положение немного спасал меч, тот самый, которым был убит предводитель. Я заставила его не один раз повторить список вещей, которые мне понадобятся, но у него была отличная память, и он ни разу не сбился. После его ухода притащила к костру два полных котелка с водой, закипятила и понесла к ручью. Кусок мыла, украденный дикам, совсем истаял, но ещё на один раз мне хватит. Не должна высокородная дама, шталь Райза, пахнуть потом и костром. Ригер вернулся после обеда, когда я уже начала нервничать. Нет, я не боялась, что он бросит меня, тем более что почти все деньги и украшения остались здесь. Он взял с собой только две связки серебрушек и десяток золотых. При этом слегка смущаясь, сказал: "Я постараюсь не сорить деньгами, но места на парусниках стоят дорого". Ригер, не извиняйся, никаких денег не жалко, если они помогут покинуть эти проклятой земле. Но мысль о том, что его возвращение к людям могло пройти не так гладко, как хотелось бы, меня пугала. Я помнила свою полную беспомощность, когда стала рабыней, помнила судно с покатыми стенками и воняющим мочой влажный матрас. А если с ним случилось что-то подобное? Как? Ну как я его буду вытаскивать? Он вернулся, ведя на поводу гружённого тюками коня. Я вскочила ему навстречу. "А ты похорошел за это время?" "Я старался". расмеялся он в ответ. "Думаю, сейчас и ты похорошеешь". На нём был красивый чёрный калет, кремовая рубашка из тонкого шёлка, чёрные брюки и новые сапоги. Ворот рубахи был распахнут, и на шее повязан шёлковый синий платок. "Я знал, что ты волнуешься, но думаю, что купил всё, что требовалось. И мне не понравилась гостиница, поэтому я снял небольшой дом. Через 6 дней судно, на котором мы поплывём, отходит. К сожалению, это грузовой корабль. «Но там есть отдельные каюты. Пассажиров они тоже берут. Придётся ждать, пока хозяин закупится товаром». Ну а я уже не слушала его, а жадно потрошила тюки с грузом. Первое, что мне было необходимо, лежала в середине тюка, обмотанная в кучу тряпья. Довольно большая шкатулка из резного дерева. Внутри — бархатная алая обивка, и на ней атласными бантами закреплено зеркало. Не самое большое, размером с тетрадный лист, в металлической раме с цветами, завитками и листьями. Но я схватила его и наконец-то увидела себя. Молодое, очень загорелое лицо, светлая полоса на лбу от шнурка, которым я скрепляла волосы. Идиотка. Надо же было сообразить, что лицо загорит. Лицо меловидное, но не кукольное, узкое с маленьким подбородком. Карие зелёные глаза, тёмные брови и ресницы. Волосы Я думаю, цвет-то горького шоколада. Но сейчас выгорели, и цвет скорее каштановый. Прямой нос, не слишком большой, но и не крошечный, самый обычный. Губы. Да нормальные у меня губы. Разве что нижняя, чуть толще верхней, и кажется, что я её немного выпитила. Красивый лоб у меня. Чистый, без морщин. Да и кожа гладкая, ни веснушек, ни прыщей нет. Над уголком верхней губы приметная маленькая родинка. Такая чёрная, бархатная, как мушка. И тонкий белый шрам на загорелой шее. Думаю, когда загар сойдёт, его практически не будет видно. Тот жирный противный старик был мастером своего дела. Я рассматривала себя с большим интересом, но ригер не дал мне заниматься этим слишком долго. Калина, если ты не поторопишься, мы рискуем остаться здесь ещё на одну ночь. Мы и так доберёмся до жилья уже в сумерках. На то, чтобы привести себя в порядок, мне понадобился почти час. Кожу я внутренне содрогаясь, намазала белилами. Даже если это те самые пресловутые свинцовые белила, то, думаю, за несколько дней я не изуродую себя и не отравлюсь. Я старалась наносить их максимально тонким слоем, лишь бы приглушить загар. И сверху — тонкий слой пудры. Не представляю, из чего её делали. Точно знаю одно — пользоваться местной косметикой я буду только сейчас и только для маскировки. В интернете помнится было полно статей на тему корсетов, свинцовых билил, мышьяка и беладонны, которые угробили средневековых красавиц. Для волос Ригер нашёл мне потрясающую вещь, просто потрясающую. Золотой обруч, который закрывал белую полоску кожи на лбу и имел сзади сетку для волос. К нему крепилась белая полотнище полупрозрачной ткани с тонкой вышивкой по краю. Этокий покров, напоминающий фату. Замечательная штука. Он заметно расслабился, когда я похвалила его покупку. Шёлковое синее платье со шнуровкой на груди от выреза горловины до талии оказалось безнадёжно велико в лифе. Тут мне Ригер явно польстил. Наплевать. Он привёз ещё и пару шёлковых шарфов, побоявшись, что модный Венец, который уговорил его купить ушлый торговец, мне не понравится. Так что один из шарфов уютно свернулся клубками у меня на груди, заодно добавляя мне веса. Второй шарф цвета горького шоколада я засунула в сетку для волос. Он даст необходимый объём. Кожаные чёрные туфли не слишком подходили к платью, но всё это были такие мелочи по сравнению с тонкой батистовой сорочкой, нежно ласкавшей тело. Трусов увы, просто ещё не сбрили. Я не видела себя в полный рост, но когда в деловушей Сергеи из склада и сильно волнуясь позвала риггера, он удивлённо присвистнул и одобрительно кивнул. "Пора ехать, Калина. Ты выглядишь прекрасно". Никому и в голову не придёт рассматривать тебя слишком пристально. За такое непочтение к даме можно и вызов на дуэль получить. А руки забинтуем уже у города. Сейчас тебе будет не слишком удобно. Мы поедем на коне? Да. И не бойся. Здесь уже достаточно троп, и я буду держать тебя. Ничего не бойся.